Ёлку мы стараемся наряжать, когда Сонечка спит, иначе она растаскивает по дому игрушки и, как заправская сорока, прячет в укромных уголках. А вот к нарядно переливающейся ёлке сестра относится с большим пиететом. Ничего не выдирает, только задержав дыхание, ходит кругами, на выдохе надувает щеки и восхищенно приседает. «Ухти!» Когда Сонечка застала под елкой нового Деда Мороза, она сначала не поверила глазам своим. Заспанная, разовощокая, вся в бежевой пижаме с мишками, она замерла на секунду, потом, мелко приседая и чуть ли не биячьи челобитные поползла к елке. «Вот кто к нам песел!» — приговаривала она подобострастно. «Вот кто песел! Привет!» «А кто пришел?» — ли мы.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 В каждой семье сегодня варит это сытное и обязательное для новогоднего стола блюдо. Мама тоненькими лепестками нарезает мясную закуску. Ба заправляет столичный салат, сепарированный сметаной, выкладывает в вазочку, украшает дольками круто сваренных яиц и зернышками граната. Она твердо уверена, что зернышки граната — непременное условие для того, чтобы любой салат имел изысканный вид. Мама с ней Полностью согласна. За окном ветер играется большими хлопьями снега. По телевизору показывают иронию судьбы или с легким паром. Фильм, который мы очень любим. Стол полностью сервирован. Мы, празднично одетые и тщательно напричесанные, сидим на диване. Ждем, когда всех пригласят к столу. Сегодня свершилось чудо. С большим боем...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 Обещала маме с папой хотя бы в новогоднюю ночь вести себя как мальвина. Вот и ходит со скучающим лицом и поминутно дергивает подол платья.